Слова 4. Сборы Про свой сон я не стал рассказывать Филиди или кому бы то ни было еще. В лучшем случае они поднимут меня на смеха, в худшем случае мне навешивают так, что я забуду все еще раз, в том числе и про все свои благие намерения. Однако воспоминания в моей памяти уверили меня не только в том, что у меня есть реальное прошлое, «Есть еще воспоминания, и это не только игры. Как-то надо вспомнить и все остальное. Только вот навыки строителя мне теперь не слишком-то нужны. Но все остальное... Ведь игры — это компьютер, ноутбук, планшет или смартфон на худой конец. Я отошел подальше от башни. Ну, жанр ТД я бы не хотел реализовывать в этом мире» потому что обычно в первые попытке я проигрывал, расставляя те башни, которые были нужны. В любом случае игры воспроизводились на технике, а техника была очень сложной. Значит, в моем мире были технологии, которые здесь отсутствовали. Я вспомнил, что даже в глухой деревне был телевизор и спутниковая тарелка, которой умели пользоваться местные жители. Если была разница между столицей и провинцией, то она заключалась в нескольких поколениях аналогичной техники, Но не было такого, что в течение года новинки не просачивались в глушь. Так что здесь явно не было ничего подобного. Я отправился собирать припасы на долгую дорогу. Мы явно планировали двигаться пешком. Попутно я размышлял о том, что технологии здесь можно добавить несколькими способами. О том, что некоторые из них вообще останутся недоступными, я даже не помышлял. Дойти до нужного уровня нужно, можно, и можно даже превысить этот уровень без особой сложности. Во-первых, самое простое – технологию я могу вспомнить, но для этого мне нужно ее знать. А чтобы знать, надо, чтобы я ее выучил во время обучения. Шансы на это относительно невысоки. Во-вторых, ее можно разработать. Начать с предыдущих шагов. Перед компьютером были автоматические вычислители, а до них машинные счеты. Большой разрыв непросто будет. В-третьих, ее можно получить при помощи знаний других людей. Наверняка есть альтернативные пути решения таких же проблем, что позволит быстро разобраться в ситуации. Если не получится создать компьютер, то вычислительная машина какого-нибудь другого типа имеет право на существование. Почему так? Потому что здесь, как в строительстве. Потому что правильно построенный дом со всей отделкой будет одинаково хорош, если использовать камень, блок, дерево или чистый бетон. Так и здесь. Я положил в сумку немного свежей еды, пару вареных яиц для себя и булку. Добавил из запасов чуток солонины. Как бы я ни относился к ней, все же она была более питательной, пусть и дико соленой. Курдики из зайчьих желудочков я заполнил водой. Проверил кроссовки, подошву я так и не оторвал. Значит, можно ходить дальше. Потом я вспомнил, что иду не в далекую глухую деревню, где люди не понимают, что к чему». Я иду в одну из наиболее крупных деревень, которые по населению ближе к городам, чем к рассвету или бережку. Поэтому сперва поговорил с Авроном. Тот сперва расстроился, что не сможет отправиться с нами. Я переживал, что парни загребут, поэтому на сто процентов был уверен только в том, что он останется в деревне. Потом Аврон смирился, согласившись, что вместо меня он сможет руководить кое-какими делами». Отшельник, которого мы позвали обсудить кое-какие моменты, согласился, что они вместе смогут сделать гораздо больше, чем мог бы сделать он и торговец. Кроме того, я не хотел, чтобы Кирот усиливал собственные позиции. Поэтому еще до отхода из рассвета я подошел к строителям. Надо было занять их кое-какими задачами, причем придуманными на скорую руку. Мы с отшельником колебались между строительством жилья и возведением таверны. Я хотел больше жилья, но с учетом сложностей нашей страны, старик предложил построить таверну и постоялый двор. «Потому что, если мы разместим еще больше людей, а развлечений не будет, вопросы начнут задавать тебе все сразу. И те, кого мы привели раньше, и те, кто пришел позже. Нужно место для того, чтобы собраться и поговорить». Строители покивали, а мы с отшельником попытались примерно накидать на бумаге то, что мы хотели бы видеть. В качестве материалов выбрали полноценные бревна. тяжелый и надежный материал подойдет для ранних крепких строений, на случай, если вдруг защита не справится с атакующими. Я пытался на память повторить стоверну из ничков. Отшельник добавил немного от Себятины, но получилось интересно. Постоялый двор мы договорились поставить рядом с башней. Получалось что-то вроде барака, но в виде буквы «Г», чтобы во внутреннем дворике еще оставалось место для лошадей. Отдельно стоило мы, пока не рискнули делать, чтобы не привлекать новых хищников. Сборы продолжились с тем, что я навестил Ахри. Парень быстро шел на поправку и обещал за время моего отсутствия заполучить дичи чтобы у нас к моему возвращению использовалась еще и свежая еда. Более обширна, чем сейчас. В отличие от Ахри, строители за три дня, а я не планировал отсутствовать дальше, могли достроить лишь стены до крыши, да провести всю необходимую обвязку. «Если бы у нас была лесопилка, мы бы работали быстрее», пожаловались строители. «Да, мы построим, но это займет примерно в три раза больше времени, чем обычно». «С нашими ресурсами это что-то около восьми дней. Потом у нас в запасе будет еще неделя, так что можем еще что-то сделать». «Я вернусь к этому времени, и мы решим, что вы будете делать дальше». «Без работы сидеть не будете», — весело произнес я. Керот полюбовался творениями, которые появились в рассвете благодаря его бригадам, и, удовлетворенно хмыкнув, пошел в уединенное место. С Филидой мы столкнулись у башни, она шла с лукомахари. Ему он нужнее, посоветовал я, и девушка-приключенец с раздосадованным видом оставила оружие в деревне. Убедившись, что я закончил с делами, Аврон знает, что ему надо контролировать, а отшельник держит власть крепко в своих руках, я решил, что можно безопасно отправляться в путь с Филидой. Поляны большая деревня, но все же деревня. В городах люди немного другие, чуть медлительные, чуть менее основательные, а поляны не отличаются от тех, кто живет у тебя. «Зачем ты мне это говоришь?» — спросил я. «Чтобы у тебя не было каких-то особых ожиданий», — девушка пожала плечами. «Может, ты думаешь, что поляна — это манна небесная?» «Если бы она существовала, эта твоя манна небесная, то из полян следом за Ижероном пришли бы десятки людей». Но даже Кролл не вернулся. И знаешь, я уже начинаю переживать, что с ним что-то случилось. Дурные мысли у тебя, Бавлер. На этот раз на лице Филиды не было ухмылки. Но я тоже переживаю. Аврон как-то высказался, что их могли бросить в тюрьму или отправить воевать. «Не знаю, что их хуже», — поморщился я. «Но потому мы идем в поляны. Помочь, вытащить». «Если так, то наши сборы должны быть более основательными». «Должны были быть», — тут же поправилась Филида. «Мечи, и топоры и двести человек войска, не меньше. В противном случае...» «У меня не так плохо с красноречием, как ты себе представляешь». «Теперь я позволил себе улыбнуться. Я смогу договориться». «Вопрос лишь в том, на каких условиях ты сможешь это сделать, Бавлер. В полянах староста хитрый». Не глупый и не такой старый, чтобы его можно было. Об этом я не буду тебе говорить, иначе ты сделаешь, как всегда, в лоб. Я покачал головой. Уж чего-чего, устранять старосту полян я не планировал. Всегда можно договориться или заплатить.